Вы помните, какой он был весельчак? А теперь как в воду опущенный, все о чем-то думает. Кручина, что ли, какая на сердце пала, не знаю. Подумаешь, так о чем ему тосковать? Великий князь его жалует, отца и матери у него нет, ни роду, ни племени, так кажется, о ком бы у него и сердцу болеть. Да откуда вы же взялся этот безродный и как попал в княжеские отроки? — спросил варяг. — Родом-то он, кажется, из Великого Новгорода, — сказал Гридня. А кто был его отец, об этом никто из нас не слыхивал. — Так видно, он какой-нибудь подкидыш, — сказал с презрением в а р я к Может, статься, отец-то его был где-нибудь бродягую или разбойником. Так не диво, что сынок пошел по батюшке. Чай тоскует теперь о том, что живет не на своей воле». «В лес хочется!» «Слушай, Фрилав!» — вскричал с досаду и с т и м и т «Не глумись над тем, кто тебя лучше! Всеслав — отрок княжеский, а ты что, простой мечник?» «Да зато не Русин, а Варяг!» — прервал с гордостью Фрилав. «И знаю моего отца, он княжеского рода!» «Да-да!» — подхватил с улыбкою Гридня. «Мы все Варяги, князья!» Только княжить-то вам негде. Но не о том дело. Не знаю, как вы, а я мыслю так. Всеслав недаром стал таким нелюдимым. Знаете что? Уж не принял ли он веры греческой? Я слыхал, будто бы кого эти чародеи-христиане обольстят, так тот хоть живой в могилу ложись. Все наши потехи молодецкие, и песни, и пляски, и красные девушки — и всякое житейское веселье не взмелится. Говорят, покойный батюшка нашего князя был гроза грозою на этих колдунов, а все их много осталось. Эх, не в меру милостив наш государь, великий князь! И если в самом деле эти злые люди п р и л ь с т и л и любимого его отрока... — Вот то-то и дело, что нет, — сказал Стимит. Я сначала тоже думал, да он поклялся мне перуном, что ненавидит христиан, и рассказывал мне, что слыхал от верховного жреца Богомила, с которым он часто беседует, такие речи об этих проклятых кудесниках, что волосы у него становятся дыбом, когда он повстречается с христианином. Богомил сказывал ему, что они собираются по ночам близ о с к о л ь д о в о й могилы, на развалины бывшего их храма, который построил при княгине Ольге какой-то боярин Ольм, а после приказал разорить князь Святослав Игоревич. Что у них тут происходят такие богомерзкие дела, что даже киевские ведьмы близко к тому месту не подходят, что они едят малых детей, пьют кровь человеческую, поклоняются каким-то расписным доскам, И вместо того, ч т о б чтить всемогущего Перуна, Святовида, Ладу или хоть Варяжского Одена, молятся злому Чернобогу и просят его извести нашего отца, великого князя Владимира. «А вы знаете, братцы, как любит его Всеслав? т о г даст ли он себя прельстить этим злодеям?» «Отчего же он так переменился?» спросил Гридня. «Да пытаться не мог». а заметил только одно, что несколько дней сряду он каждое утро выезжает, чем свет, из Киева и возвращается не прежде полуден. Мне он говорит, что будто объезжает сокола, своего вороного коня. Но зачем же он ездит всегда один и не берет даже с с о б о ю с л у г и своего? Да добро, уж я же его п о д с т р е г у Тише, тише, братцы, — сказал в а р я к Вон, кажется, девушки собрались в кружок. Верно, какая-нибудь красавица хочет спеть песенку. Послушаем. Фрилав не ошибся. Все затихло в шумном хороводе, И одна из девушек запела звонким и приятным голосом. Не весенний ветерок с полуден подул, Не былиночка-сиротиночка в поле зашаталася, Заревели ветры буйные — Закачался темный бор, и все гости поднебесные, сизокрылые орлы, По глубоким дебрям прятались, и все мелкие пташечки по кусточкам п р и т а и л и с ь Одна только пташечка, сиротина Горлинка, без приюту оставалась. Она ждала, поджидала своего сизого голубочка.